Глава четырнадцатая. На своем веку я не раз получал по тыкве. Удар, полученный от Анны Вальмон, уступал по силе многим другим, но даже так голова моя раскалывалась всю дорогу домой. Хорошо еще желудок немного успокоился, так что мне удалось доехать, не обливавшись ног до головы. Я ввалился к себе в комнату, запил пару таблеток таинола банкой колы и завернул в полотенце немного льда. Потом приложил полотенце к затылку, сел у телефона и позвонил отцу Винсенту. Трубку сняли после первого жгутка. а Она в городе? Сказал я. Церковные мыши держали ее на катере в б и н н е м х а р б о р е Голос священника почти задрожал от возбуждения. Вы ее забрали? Произнес я. Нет, откровенно говоря, нет. Кое-что пошло на перекосяк. Что случилось? – спросил он теперь уже немного сердито. – Почему вы не звонили? В дело вмешалась третья сторона, а что до звонка, чем, как вы думаете, я занимаюсь в настоящий момент? Я сделал попытку вернуть объект. Я держал его в руках. Я потерпел неудачу. И плащаница осталась у похитителей? У похитителя. Единственное ч и с л о Вполне вероятно, полиция как раз сейчас поднимает на поверхность тело ее сообщницы. Одна убила другую? Ни в коем разе. Новый игрок убил г а р с и я Вальмон обманом подсунула ему фальшивку, а сама бежала с подлинником. И вы были не в состоянии преследовать ее? В голове ровно ухл а к у з н е ч н ы й молот. Она очень быстро бегает. Винсент немного помолчал. Итак. произнес он наконец, плащаница для нас вновь потеряна. Не окончательно, возразил я. У меня имеется еще одна зацепка. Вам известно, где она скрывается? Я сделал глубокий вдох и н а б р а л с я т е р п е н и е Пока нет. Вот почему я назвал это зацепкой, а не окончательным решением. Мне нужны эти фрагменты плащаницы. Честно говоря, мистер Дрезден. Я привез с собой из Ватикана несколько волокон ткани, но отлично. Отвезите одно ко мне в офис. Можете оставить у охранников на входе. Они передадут его мне, когда я туда заеду. Я перезвоню, как только смогу сказать что-нибудь более определенное. н о Я повесил трубку, испытав при этом некоторое мстительное удовлетворение. И вы были не в состоянии преследовать ее. буркнул я мистеру, пытаясь подражать Винсентову произношению. Я, видите ли, не в состоянии был ее преследовать, извращенец чопорный. Тебе бы врезать по куполу м пару раз, а потом попросить отслужить м с с у или чего еще такого. Мистер удостоил меня взглядом, подразумевавшим, что не стоит говорить так о клиентах, которые платят хорошие бабки. Я сердито нахмурился на него, чтобы помнил, я это и сам знаю. Потом поднялся со стула, прошел в спальню и рылся в тумбочке до тех пор, пока не нашел палочку угля и собственный блокнот. Засветив несколько свечей, я как мог удобнее устроился в самом мягком кресле и положил перед собой на стол блокнот, захваченный мною с э т р е н д ж е р Как можно мягче и невесомее, я поводил по верхнему листку углем, надеясь только, что ф р а н ч е с к о Гросси не пользовалась мягким фломастером. Она пользовалась шариковой ручкой. На листке начали проступать бледно-белые буквы. Сначала верхняя строка "Мариот", потом пониже цифры два, три, четыре, пять. Я хмуро уставился на листок. "Мариот" какая – какая-нибудь гостиница? Конечно же, это вполне могло оказаться и фамилией или французским словом. Не усложнял бы ты всего г а р р и Все-таки это скорее всего название гостиницы. А цифры? Без четверти полночь или номер в гостинице? Я испепелил листок взглядом. Я ожидал от него больше т о л к а Даже если считать, что у меня имелись теперь время и место, я все равно не знал где и когда. Я покосился на мобильный телефон Скатера. В мобильниках я разбираюсь не лучше, чем, скажем, в гастроэндоскопии. Никаких особых отметин на аппарате не имелось, даже название фирмы и то не было. Телефон был выключен, и я не осмелился включить его. Скорее всего, он бы просто испортился. Блин, да он мог просто взорваться у меня в руках. Что ж, придется спросить при первом же разговоре с Мерфи, не удастся ли ей выяснить чего-нибудь. Голова продолжала гудеть как котел, глаза щипала от усталости. Я загибался без отдыха. Недосып отрицательно сказывался на моих мыслительных способностях. Наверное, мне вообще не стоило п е р е т ь а т ь на этот чёртов катер, и в любом случае я должен был бы получше следить за тем, что происходит у меня за спиной. Чёрт! Подсказывал же мне инстинкт о том, что за мной наблюдают, но я слишком устал, забыл о выдержке и осмотрительности, а в результате в меня стреляли, опалили огнём, подрали когтями, двинули по башке и в довершение всего топили. Я проплелся в спальню, завёл будильник на два часа по полудни и рухнул в постель. Это показалось мне прямо т а к и непристойным блаженством. Разумеется, продлилось оно недолго. Зазвонил телефон. Я всерьез подумал, не зашвырнуть ли мне его на околоземную орбиту, пусть болтается там в обществе астероида Дрезден. Потом доплелся до стола и снял трубку. Чего? – прорычал я в микрофон. -э -э -э -э -э", произнес немного беспокойно голос на том конце провода. Это Волда Баттерс. Я хотел поговорить с Гарри Резденом. Я несколько убавил резкости. А, привет. Я вас не разбудил случайно. Немного. Блин, виноват. Слушайте, тут у нас происходит нечто странное, и мне показалось, стоит спросить у вас кое что. Валяйте. Односложный ответ – верный признак нехватки сна. Ага. Тем более, если он сводится к междометиям. Ладно, у меня тоже мало времени. б а т е р с к о ш л я н у л м и к р о б ы исчезли. м и к р о б ы Тупо переспросил я. Ну, в образцах, которые я взял из тела, я все анализы проделал заново для большей уверенности, и больше половины из них дали отрицательный результат. Ничего, полный ноль. Ааа. произнес я. Ладно, хотите, паны Андерталски, ь будь по-вашему. Куда делись микробы? Рассвет. Пробормотал я. Пух! В голосе Баттерса прозвучало некоторое удивление. Микробы-вампиры? Но не то чтобы вампиры. Пробормотал я. Шестеренки у меня в голове наконец-то начали цепляться друг за друга. Не микробы-вампиры, конструкты. Видите ли, с рассветом практически весь магический мир сходит на нет. Большая часть заклятий не выдерживает и одного рассвета, а уж чтобы они продержались два или три, надо очень постараться. Волшебные микробы? – спросил Баттерс. Вы хотите сказать, я имел дело с волшебными микробами? Волшебные, волшебные, подтвердил я. Кто-то вызвал их на свет божий с помощью магии. Что, с помощью настоящего волшебного заклинания? Ну, о б ы к н о в е н н о е заклинания, имеющие целью навредить кому-либо, называются проклятиями. Думаю, к завтрашнему утру исчезнут и те образцы, что еще остались. Как вы считаете, они пока заразны? Исходите из того, что да, они ничем не хуже настоящих до тех пор, пока не иссякнет поддерживающая их энергия. Господи, вы ведь серьезно? Это все на самом деле? Ну да. Скажите, а есть какая-нибудь книга на этот счет? Ну, типа учебник? На этот раз я почти улыбнулся. Только я... Что-нибудь еще? Да почти все уже. Я обследовал тело на предмет частиц чужой ткани. Ничего. Порезы на теле нанесены либо хирургическим скальпелем, либо каким-то другим небольшим, очень острым лезвием. Возможно, макетным ножом. Ага. Я уже видел такие порезы. Вот это как раз самое интересное. Совершенно очевидно, что руки и голова отсечены тем же самым лезвием. Срезы чище, чем удается хирургу в операционной. Три чистых среза. И еще лезвие было горячим и прижгло разрезанные ткани. Вот и вопрос: что за орудие может резать так чисто и в то же время разрубать кость? А? Меч. Если меч, то ч е р т о в с к и острый. Но ну, насколько мне известно, такие бывают. А что с опознанием трупа? Ничего. Жаль. Да ладно. Вам дать знать, если что-нибудь изменится? Ага. Или в случае, если к вам попадет кто-нибудь вроде этого парня. Боже сохрани! Обязательно. Выяснили что-нибудь про эту татуировку? Это называется глаз тота, -то, сказал я. Но я пока еще не знаю, кто здесь увлекается такими. Да. Позвоните м ё р ф и Ей стоит знать про ваши образцы. Уже позвонил. Это она сказала мне поставить вас в известность. Мне кажется, она тоже собиралась ложиться. Как думаете, она обрадуется, если я р а з б у ж у ее, чтобы она поговорила с вами? Не, нет. Пробормотал я, с трудом сдерживая зевок. Это может подождать. Спасибо, что позвонили Баттерс. Никаких проблем, заверил он меня. Сон – это бог. Продолжайте молиться. Я хмыкнул, положил трубку и не успел сделать и двух шагов к кровати, как в дверь постучали. Нет, мне решительно н е о б х о д и м перед дверью люк ловушка, заявил я мистеру. Нажимаешь кнопку и всякие разные своплям летят вниз. Но не насмерть, пусть в какую-нибудь грязь хлопнутся. Мистер был слишком благороден, чтобы удостоить подобную ерунду ответом, поэтому я приоткрыл дверь на щелоку. ч И выглянул, держа руку поближе к своему арсеналу. Сьюзан стояла, склонив голову на бок и чуть улыбаясь. На ней были джинсы, выцветшая футболка, тяжелая серая шерстяная куртка и солнцезащитные очки. Привет, сказала она. Привет, Привет" отозвался я. Знаешь, трудно сказать наверняка, глядя из-за двери, но глаза у тебя изрядно красные. Ты хоть спать сегодня ложился? Спать? О чем это ты таком говоришь? Сьюзан вздохнула и покачала головой. Ты не против, если я зайду? Я сделал шаг назад и отворил дверь шире. Без проблем. Сьюзан вошла и скрестила руки на груди. У тебя зимой такая х о л о д р ы г а У меня имелись кое-какие соображения насчет того, как согреться, но озвучивать их я не стал. Возможно, я просто боялся увидеть ее реакцию. Еще я вспомнил, что говорила мне Мерфи относительно беседы. Я взял несколько поленьев и подбросил их в огонь. ч а ю или чего такого хочешь? Она мотнула головой. Нет. Сьюзан никогда не отказывалась от чашки горячего чая. Как я ни старался, мне не удалось скрыть горечи в голосе. Ну да, заход на помойку, выбросила и пошла дальше. Гарри, это несправедливо, возразила Сьюзан. Я уловил в ее голосе боль. Едва ощутимую, но все же боль. Я с ожесточением потыкал в каминкачергой, подняв облачко искр. Хотя новые поленья и без того занялись хорошо. Ты же знаешь, это каждому тяжело. Губы мои шевелились сами собой, не спросившись у мозга. У сердца, возможно, но не у мозга. Я оглянулся на нее через плечо. Насколько я понимаю, за исключением мистера Посредственность. Брови ее удивленно поползли вверх. Ты это про Мартина? А что, разве не в этом дело? Искра, вылетев из камина, опустилась мне на руку. Я в з в ы л и с т р я х н у л ее. Потом прикрыл огонь тяжелой металлической решеткой и оставил кочергу. И прежде чем ты скажешь что-нибудь еще, я и сам черт подери знаю, что веду себя как псих и как собственник. Я понимаю, что мы расстались еще прежде, чем ты уехала. Больше года уже прошло, и тебе это тоже нелегко д а л о с ь С твоей стороны совершенно естественно найти себе другого. Так что с моей стороны глупое ребячество расстраиваться по этому поводу. Ну и пусть. Гарри, начала она. И ведь ты тоже наверняка думал а об этом. Продолжал я. Умом я понимал, что пора бы остановиться, но слова сами срывались с языка. Ты ведь целовала меня, ты целовала меня, Сьюзен, уж я-то знаю, ты сама верила в это. Это не... Готов поспорить, своего Соню Мартина ты так не целуешь. Сьюзен закатила глаза и подошла ко мне. Она присела на коврик у камина, перед которым я так и стоял на коленях. Она коснулась моей щеки ладонью, теплой ладонью. Это было приятно. Я слишком устал, чтобы справляться с реакцией на это простое прикосновение, поэтому я отвернулся и уставился в огонь. Гарри, сказала она, ты прав. Я не целуюсь так с Мартином. Я отодвинул щеку, но она взяла меня пальцами за подбородок и повернула лицом к себе. Я с ним вообще не целуюсь. У меня с Мартином ничего нет. Я уставился на нее болван-болваном. Ничего? Она очертила пальцем на груди невидимый крест. О, только и сказал я. Напряжение, сковывавшее мои плечи, немного ослабло. Сьюзен рассмеялась. Так это тебя так беспокоило, Гарри, что я ушла от тебя к другому мужчине? Ну я же не знал, я предполагал. Господи, ну и б а л б е с о м же ты бываешь порой. Она улыбнулась мне, но я увидел в ее глазах горечь. Что меня всегда в тебе потрясало, так это как ты можешь понимать столько всякого сложного и оставаться совершенным идиотом во всякой ерунде. Опыт, буркнул я. Она продолжала смотреть на меня все с т о й ж е горькой улыбкой, и до меня дошло наконец. Но это ведь ничего не меняет, так? Мартин. Угу. Она кивнула. Это ничего не меняет. Я сглотнул, пытаясь избавиться от застрявшего в горле комка. Ты хочешь, чтобы все это осталось в прошлом? Я не хочу этого. Быстро произнесла она. Но я знаю, что это необходимо для нас обоих. И ты вернулась, чтобы мне об этом сказать? Сьюзан покачала головой. Я сама еще не решила окончательно. Мне кажется, несправедливо было бы решать, не поговорив с тобой. Это решение принимать нам вдвоем. Я хмыкнул и снова уставился в огонь. Было бы куда проще, если бы ты просто зачитала свою речь и сделала мне ручкой. Проще, согласилась она. Легче, но несправедливо и вообще неправильно как-то. Я промолчал. Я изменилась, и не только из-за этих вампирских штучек. В моей жизни очень много всякого произошло. Много такого, о чем я раньше не подозревала. Ну, например, например, то, насколько опасен этот мир, сказала она. Я села в Перу, но объехала всю Южную Америку, Центральную Америку. Я и не догадывалась, как там все. Гарри, там везде эта красная коллегия. Там целые деревни живут им на потребу, словно скот на убой. Вампиры питаются ими всеми, привораживают их всех. В голосе ее возникла непривычная жесткость. Даже детей. Мой желудок снова неприятно сжался. Я и не с л ы ш а л о таком. Об этом мало кому известно. Я провел рукой по лицу. Господи, дети! Я хочу помочь. Сделать хоть что-нибудь. И я нашла, чем я им там могу помочь. Гарри, мне предложили работу. Я намерена принять предложение. Что-то заныло у меня в груди. Да что там заныло? Заболела по-настоящему. Я понял. Это должно быть наше общее решение. Я как раз к этому перехожу. Кивнула она. И я тоже кивнул в ответ. Окей. Она опустилась на пол рядом со мной. Ты мог бы поехать со мной. Поехать с ней. Бросить Чикаго. Бросить Мерфи, Альф, Майкла. оставить за собой кучу проблем, многие из которых породил сам. Я представил себе, как собираю чемоданы и сматываю удочки. Может, мне и там придется подраться как следует. Но там меня снова будут любить, будут обнимать. Видит Бог, мне ужасно этого хотелось. Да, но пострадают люди, друзья и еще те, кому может грозить опасность и кому некуда будет обратиться за помощью. На мгновение. Только на мгновение я заглянул Сьюзан в глаза и увидел надежду, тут же сменившуюся пониманием. Она улыбнулась, только улыбка вышла еще горше, чем прежде. Сьюзан начал было я. Она приложила палец к моим губам и сморгнула слезы. Я все понимаю. И тут до меня дошло. Она понимала, потому что и сама думала точно также. Есть вещи, от которых не убежишь. Никак не выйдет, если только ты хочешь жить в ладу с собой. Теперь понял? – спросила она. Я кивнул, но голос все равно плохо с л у ш а л с я меня из-за этого чертова комка в горле. Несправедливо это по отношению к нам обоим. То, что мы не вместе, обоим ведь больно. Сьюзан прижалась ко мне и кивнула. Я обнял. Может, когда-нибудь все изменится? Когда-нибудь, может, и изменится. Согласилась она. Я люблю тебя, Гарри, и всегда любила. Ага, кивнул я. Огонь в глазах почему-то расплывался. Я тебя тоже люблю. Черт. Мы посидели так, греясь у огня еще пару минут. Когда ты улетаешь? Спросил я наконец. Завтра. С Мартином. Она кивнула. Он мой напарник, обеспечивает безопасность, прикрывает стыла. Мне нужно уладить здесь все дела, ну и забрать шмотьёкое какое из квартиры. Что за работа? Да мало отличается от прежней. Добыча и обработка информации. Только теперь я её выкладываю не читателям, а своему боссу. Она вздохнула. В принципе, мне и об этом-то тебе не положено рассказывать. а д с к й з в о н Пробормотал я. Я хоть связаться с тобой смогу? Она кивнула. Я пришлю тебе адрес, абонентский ящик. Ты можешь писать. Я буду рада. Ого, ты тоже. Не пропадай. Прошло еще несколько минут. Ты снова занят расследованием? Поинтересовалась Сьюзен. Так ведь? А что заметно? Она чуть отодвинулась, и мне пришлось убрать руку с ее плеча. Запах. Сказала она и встала подбросить дров в огонь. На тебе кровь. Ага, кивнул я. Женщину убили сегодня меньше, чем в пяти футах от меня. Вампиры? Спросила Сьюзен. Я покачал головой. Разновидность демона. Ты сам-то в порядке? Как огурчик. Занятно. Вид у тебя как из п р е и с п о д н е й Усомнилась Сьюзен. Я же сказал, никаких проблем. Она почти улыбнулась. Самым умным с твоей стороны было бы поспать. Верно, только я не настолько умен. Хмыкнул я. И потом, если честно, теперь после разговора с ней я боялся, что мне будет недосна. Вздохнула она. Я могу чем-нибудь помочь? Вряд ли. Тебе нужно отдохнуть. Я махнул рукой в сторону испачканного углем блокнота. Обязательно. Только сперва надо проверить одну нить. Сьюзан скрестила руки на груди и посмотрела на меня в упор. Так с д е л а й это после того, как отдохнешь. Потом, возможно, будет поздно. Сьюзан нахмурилась и взяла со стола блокнотный листок. Мариотт, гостиница? Не знаю пока, но похоже на то, что ты ищешь. Я вздохнул. Слишком усталый для того, чтобы держать рот на замке. Похищенный артефакт. Мне кажется, запись касалась места купли-продажи. А кто покупатель? Я пожал плечами. Значит, тебе предстоит беготня. Ого! Сьюзан кивнула. Позволь мне проверить это. А ты пока поспишь. Не уверен, что тебе. Она только отмахнулась. Я правда хочу помочь. Позволь мне сделать это для тебя. Я открыл был о рот и тут же снова закрыл. Наверное, я мог бы отказаться. Я-то знал, как мне хотелось помочь ей, и не мог. Пожалуй, это было едва ли не тяжелее всего. Будь у меня возможность помочь ей хоть капельку, мне стало бы легче. Ну ладно, согласился я. Но только звонки. Идет? Идет. Она списала слово и номер на клочок бумаги, который оторвала от моего блокнота и повернулась к двери. Сьюзен, окликнул я. она задержалась у двери, не оглядываясь. Хочешь, сходим с тобой куда-нибудь? Ну там пообедаем или еще чего? В смысле, до твоего отъезда? Мне хотелось бы, ну понимаешь, попрощаться. Договорила она за меня. Угу. Хорошо. Она вышла. Я сидел на полу перед камином и тянул носом аромат ее духов. Мне было холодно и одиноко. Я устал. Я ощущал себя выжатым лимоном. Я ощущал себя так, словно подвел ее, не смог защитить, а потом не смог исцелить ее после всего того, что с ней сделали вампиры, после того, как они ее изменили. Изменение. Возможно, в этом все и кроется. Сьюзан изменилась. Она выросла. Она сделалась решительнее той, какой я ее помнил. Увереннее. Ну, вообще-то решительности ей и раньше было не занимать, но теперь она казалась глубже, основательнее. Она нашла место, на котором могла принести больше пользы. Может, мне все-таки следовало поехать с ней? Хотя нет. Часть изменений, которые с ней произошли, проявлялись и в том, что она сделалась голоднее, чувствительнее. Любой звук, любое движение воздуха в комнате привлекали ее внимание. Она почувствила капли крови на моей одежде и это возбудило ее настолько, что ей пришлось отодвинуться от меня. И еще одно изменилось: она испытывала инстинктивный голод на мою кровь, и она могла швырять вампиров на пару десятков футов в воздух. И уж никакого труда ей не составит растерзать мне горло, если в момент близости она утратит контроль над собой. Я встал, поплелся в ванную и машинально залез под ледяной душ, а потом, дрожа, плюхнулся в постель. обыденные действия не помогли. Черт, они только отодвинули момент, когда мне придется взглянуть в глаза правде. Сьюзен уехала из Чикаго, возможно, навсегда. Черт, и хреново же мне будет завтра утром.